«Удивительно! Страшно удивительно, что не попали. Прямо чудо! Это уж чудо! Господа Бога, — думал Николка, поднимаясь, — вот так чудо! Теперь сам видал чудо! Собор Парижской Богоматери, Виктор Гюго, что-то теперь с Еленой, а Алексей... Ясно, рвать погоны, значит, произошла катастрофа». Николка вскочил.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 «Куды!» — сипло закричал рыжебородой и запыхтел. «Куды! Стой!» Потом вдруг завопил. «Держи! Держи! Юнкерей держи! Погон скинул! Думаешь, с смолота не узнают? Держи!» Бешенство овладело всем Николкой с головы до ног. Он резко сел вниз, сразу так, что лопнул сзади хлястик на шинели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 Николка же бросился вниз мимо сарая к воротам на разъезжую и возле них впал в отчаяние. Кончено. Опоздал. Попался. Боже! И не стреляет! Тщательно он тряс огромный болт и замок. Ничего сделать было нельзя. Рыжий дворник лишь только проскочили, Найтурсовы юнкера запер ворота на разъезжую, и перед Николкой была совершенно неодолимая преграда, гладкая доверху глухая железная стена.